Глава 10. Playground Love Ты уверен, что это он? Конечно, уверен. Я вчера был у него на приеме. Крио немного злился, так как их слежка заставляла его не слабо нервничать. Наверняка врач меня запомнил. Я же не мог внятно сказать, что меня беспокоит. Да не переживай ты так. Крис стояла, привалившись к колонне, и делала вид, что ее не интересует человек, который сейчас направлялся от больницы к своему байку. «Ты же был у психолога. Туда обычно только такие люди и ходят». «Не переживать», — Крио громко фыркнул. «А нельзя было придумать план получше? Просто приди в больницу, узнай, на каких этажах принимают, какие врачи и запишись на прием на самом верхнем», — передразнил он ее. «Ты же сам согласился, верно? Мог и отказаться. И это же ты у нас невидимка. Да и что, не мог наплести чего-нибудь? Я думала, у тебя хорошая фантазия». Она сделала паузу. «Мы уже ссоримся, как поднадоевшая друг другу пара». Она пнула его ботинок. «Пара? Ну, уши нет». «Да шучу я. Уже сама устала говорить, что ты чересчур серьезный». Она отошла от колонны. «Смотри, он трогается. Давай за ним». И она тут же направилась к байку, припаркованному недалеко от больницы. Она прыгнула на водительское место и с укором взглянула на Крио, который, видимо, по ее мнению, недостаточно быстро двигался. «Может, я поведу?» – спросил он. «Давай, только быстрее, умоляю, мы его упустим». Она отодвинулась назад. «Да не переживай ты так!» – издевательски скопировал он ее интонацию. «Ты же знаешь, что если он на своем байке, значит, передвигается в пределах уровня. Он далеко не уедет, а мы будем менее приметны. Не мельтеши». Он надел шлем и плавно тронулся с места. Внезапно нахлынувшая уверенность в себе удивила его. Минуту назад он чувствовал себя не в своей тарелке, а сейчас был убежден, что все делает правильно. «Как думаешь, куда он едет?» – спросил Крио. Шлемы и водителей и пассажиры обладали отличной шумоизоляцией и имели встроенные микрофоны и динамики. Поэтому даже люди без имплантов могли спокойно говорить друг с другом во время езды. Но таких людей уже осталось настолько мало, что эта функция была скорее вспомогательной, дающей всего лишь альтернативный метод коммуникации. «Без понятия. В бордель изменять жене, в казино проигрывать деньги, может, в бар напиться». Ф, «Ты такого плохого мнения о мужиках? Может, у него в планах более культурный отдых? Или, может, он банально домой едет, к этой самой жене? Хотя, с чего ты вообще взяла, что он в браке?» «А с чего ты взял, что мне интересно, куда он едет?» «А ты его крякнуть сможешь где угодно, что ли? Тогда начинай прямо сейчас». «Очень смешно». «С этой точки зрения, конечно, не все равно. В идеале поехал бы он в бар какой-нибудь, сели бы за соседним столиком, быстро сделали свое дело и смотались». «А на каком расстоянии тебе надо быть и как долго?» С интересом спросил Крио. «Хотя бы метров пять, но лучше поближе, конечно. По времени заранее не скажу. Бывает пара минут, а бывает и все 30 С тобой вообще не вышло. В общем, посмотрим», — подытожила Крис со всей серьезностью, на которую была способна. «Да уж, поживем-увидим». Крио съехал с очередной эстакады. Они держались на приличной дистанции, но Крио прекрасно оценивал обстановку и двигался на безопасном расстоянии. «Он едет в другой конец уровня, что ли?» – буркнул он. «Возможно. Крио, а у тебя давно нет девушки?» «С чего вдруг такой вопрос?» – ответил он после неловкой паузы. «Может, она у меня есть?» «Конечно!» – саркастично протянула Крис. Мы же за тобой следили, Кремдель. Нет у тебя никого». «А, точно». Поразмыслив, он понял, что скрывать, в общем-то, ему и нечего. Хоть он и пытался, как мог, забить в себе живой интерес к ней и ту романтическую влюбленность, что возникло в нем после первой ночи их знакомства, но Крис по-прежнему ему очень нравилось. Просто показывать это ему так явно не хотелось. Он знал, что она станет играть с ним, а это будет полной потерей контроля. Такое развитие событий в его планы не входило. Вообще после аварии никого и не было. А что? Только не говори, что разочаровался в женском поле. Вопрос с подвохом похожа, подумал Крио. Немного есть такое. Хотя не попадался никто стоящий, наверное. Ты же знаешь, хочется какой-то искры. Иначе какой в этом смысл? Да знаю. Все вы хотите искр, огня и прочей пиротехники, ответила она резко переключилась на другую тему. «Кажется, приехали». Крио осмотрелся. «Бордель? Ты серьезно?» – иронично подметил он. «А я-то что? Банально до жути, конечно, но, что важнее, никак не облегчает нам задачу. Неверный муженек не значит легкая цель». «Да может, и не женат он. Чего ты заладила?» Он слез с байка. «Двигаем за ним. Переходим на защищенный невербальный канал» сказал Крио, и снял шлем, а затем направился к расположенному неподалеку публичному дому, отелю с яркой неоновой вывеской «Playground Love». Крис еле поспевала за ним. Они перешли на текстовый канал. Сообщения передавались в текстовом формате на глазной имплант, либо сразу синтезировались в речь через ушной, в зависимости от личных настроек. Можно было настроить голос собеседника. Как реальный, на основе его речевого семантического ядра, так и любой другой. Крио предпочитал видеть текст, чтобы речь не отвлекала его от окружающего мира. «Милое название», — написала Крис. «Ты куда-то кринулся. Ты же боялся, что он тебя узнает». «Будем надеяться, что нет. Хотя может встретиться в борделе даже лучше, чем быть у него на приеме». Она поднималась по парадной лестнице. Вход был с обычной для таких отелей анонимной системой доступа, но без ущерба для безопасности. По умолчанию они максимум могли узнать имя и платежеспособность клиента. В реальности же по запросу госструктур абсолютно все. Достаточно было открыть личный идентификатор. Такая псевдоанонимность многих пугала, но официального запрета на работу и посещение таких заведений не было ввиду исключительно легального спектра оказываемых услуг. «Да, только ты не забыл, что мы должны все 30 минут быть достаточно близко к нему. Интересно, как ты это осуществишь?» Даже в тексте Крис слышался явный скепсис. «Ты же говорила, что и за пять можешь справиться», — решил подколоть ее Крио. «Угу. Только что-то я сомневаюсь, что мне так повезет. Поэтому вопрос «как» очень даже актуален». «Ладно, по обстановке. Если что, буду импровизировать». Удивительно спокойно ответил Крио. Он и сам не понимал, откуда в нем такая уверенность в успехе. «Надо запомнить это состояние», — подумал он. Они подходили к стойке ресепшн. Администратор был обычным автоматом, как и в большинстве недорогих гостиниц такого типа, но не мог управляться и прослушиваться удаленным оператором. «Ваша комната 62, мистер Лоу. Приятного отдыха в playground love обратился автомат к стоящему перед ним мужчине. «Благодарю», — сказал доктор, не взглянув на пришедших следом, и направился к лестнице наверх. В таких заведениях большинство посетителей старалось не ловить чужие взгляды. «Что дальше, актер?» Крис явно паниковала и строчила в канал. трио проигнорировал ее вопрос. Это сейчас скорее отвлекало, нежели помогало в данной ситуации. «Доброй ночи», — поздоровался он с администратором. «Доброй ночи. У вас заказана комната». «Нет, но мы с подругой хотели бы уединиться в номере 63». «Именно в нем? Сейчас посмотрю, свободен ли он. Уже бывали у нас?» «Нет, просто нам посоветовали именно его». Крио выдавил из себя вялую улыбку и замялся. «Хитро. Думаешь, засесть в соседнем номере? Или у тебя есть какие-то другие планы?» «К сожалению, номер занят. Освободится через 2 часа 32 минуты. Будете ждать?» «Нет, у нас нет столько времени». Крио уже начал корить себя за то, что назвал определенный номер. Вероятность, что он будет занят, была достаточно большой. Благо, запрограммированный на успешную продажу номеров автомат не сдавался. «Могу предложить номер 61. В нем примерно такой же набор атрибутики, только оформление в другом цвете. Или вы хотели именно в красном?» «Нет, цвет не так важен. 61, думаю, тоже подойдет. На один час, пожалуйста». «Всего на один? Вы уверены? Номер могут забронировать. У вас будет всего пять минут, чтобы его покинуть». «Бери на 2 лучше. Час подозрительно мало для такого места», – строчила Крис. «Да он нас просто разводит», – быстро ответил Крио. «Вы правы. Два часа будет в самый раз», – спокойно произнес он спустя секунду. «Пройдите, пожалуйста, авторизацию. Оплата будет по факту выхода из номера». Крио авторизовался в терминале стойки с помощью импланта-аутентификатора. На головной имплант моментально пришел счет, номер, его расположение, описание, правила поведения в отеле. Также выскочило предложение визуализировать маршрут до номера, но Крио почти всегда сворачивал такие предложения. Он считал, что так можно и деградировать, если вообще не думать. 100 крипитов в час? Ничего себе тут расценки!» «Приятного отдыха, мистер Ген». Рот администратора растянулся в искусственной улыбке. «Будем надеяться, что он не скорострел. Мне еще надо время, чтобы развернуться». «Не думаю, что он уйдет раньше оплаченного. А тут минимум час. Ценник жуткий, я до сих пор в шоке». От стойки они направились к лестнице, слева от которой расположились несколько кабинок для вирта. Такая кабина представляла собой обычное сиденье, трансформировавшееся по желанию клиента в небольшую кровать. Такой себе бюджетный вариант для любителей виртуалок. Круглая стеклянная дверь была выпуклой, как линза. Это создавало впечатление, что человек находится внутри аквариума. Так в простонародье его и называли. В одной из таких кабин сидел один из синегубых с характерным для них блаженным лицом. Внешне ничего не могло указать, что именно сейчас с ним происходит, Но едва ли он заплатил, чтобы просто так там посидеть. Фу, он даже стекло не затемнил в аквариуме. Терпеть их не могу. А чего ему затемнять? Он в другой реальности сейчас. Но так, да, солидарен. Они поднялись на нужный им этаж и оказались в большом холле с картинами вызывающего содержания на стенах. Стиль барокко, в котором был оформлен лифтовый холл, был весьма уместен, но излишняя интенсивность и обилие красных оттенков и бархата в оформлении этого отеля Явно присутствовала. В очередной вычурной рамке им на глаза попались два указателя. Номер с 48 по 62 налево, с 63 по 72 направо. «Офигеть! Ты хоть понимаешь, как нам повезло?» — написала Крис. «Да, красного с меня уже достаточно». «Очень смешно». «Ладно, ладно, я просто везунчик». «Не льсти себе. Может, это я твой талисман». Они подошли к черной бархатной двери с синей надписью «61». Дверной механизм быстро определил Крио, и на ручке загорелся зеленый индикатор. Прямо напротив была дверь с номером «62». А вот это не очень хорошо. Я думала мы будем в соседнем номере, а не напротив. Я тоже, но вариантов больше нет, так что заходим.